Глава 181. «Разные состояния». Клейн вернулся в спальню, все еще запечатанную духовной стеной. Он знакомыми движениями достал свечу с ароматом сандала и поставил ее точно в центр письменного стола. Затем, строго следуя инструкции, он зажег пламя своей духовной энергии, окропил свечу эфирными маслами, цветочными водами и порошком из трав, символизирующих удачу и тайну. Пламя затрепетало, а воздух наполнился умиротворяющим ароматом. Клейн отступил на два шага, уставился на свечу и выкрикнул на языке великанов «Я!». Сделав короткую паузу, он перешел на гермес. «Во имя мое! Я призываю! Шут, не принадлежащий этой эпохе! Повелитель мира над серым туманом, облаченная в желто-черное властелин удачи." И в тот же миг колеблющееся пламя и успокаивающий аромат сплелись в полупрозрачный вихрь, жадно вбирающий в себя духовную энергию. Стоило Клейну договорить, как этот маленький ураган стал осязаем, сжавшись до размеров ладони, теперь напоминая мутно-белую окружность. Внимательно присмотревшись к вихрю и убедившись, что ничего странного не происходит, он без тени сомнения прошел четыре шага назад. В очередной раз, поднявшись над серым туманом, он тут же увидел, как его собственное кресло испускает кольца света, а выжженный на нем символ, составленный из ока без зрачка и скрученной нити, выглядел особенно зловеще. Клейн глубоко вдохнул и даже погрузился в короткую медитацию, чтобы успокоить разум. Он протянул руку к цели. Почти в ту же секунду он услышал, как эхом раздаются только произнесенные слова заклинания, и увидел, как бушующая духовная энергия переплетается с кольцами света, вытягиваясь в иллюзорную дверь. На этот раз дверь сформировалась полностью, покрытая таинственными узорами. В центре этих узоров соединились в единый знак те самые странные символы, что украшали спинку трона шута. Часть от ока без зрачка, часть от скрученной нити. Уставившись на трепещущую, готовую открыться дверь, Клейн сосредоточился и вложил в нее мощный импульс воли. В этой звенящей тишине вечно спокойные серые туманы, величественный древний дворец взволновались, и кольцо за кольцом энергии начали стремиться к вратам призыва, будто в беззвучное озеро бросили тяжелый булыжник. Раздался тяжелый, словно камнем по металлу скрежет. Иллюзорные, пугающие врата вдруг приоткрылись, впуская узкий луч света, но за ними клубилась тьма непостижимой глубины. В ней скользили неописуемые полупрозрачные тени, вспыхивали яркие огни разных цветов, наполненные бесконечными тайнами и знаниями. И в тот миг из-за двери хлынул невообразимый, непреодолимый поток притяжения — Клейн не успел даже подумать, как его всего потянуло внутрь. «Что за...» «Да разобразить не дали!» Мелькнула у него в голове последняя мысль, прежде чем тело его проскользнуло через щель и исчезло в бездне. Голова раскалывалась от дурноты, а в ушах стоял вой, способный свести с ума. Лишь спустя какое-то время Клейн начал вновь осознавать себя. Перед ним стоял молодой человек в старомодной рубашке с черными волосами, карими глазами и заурядными чертами лица. Ростом он был среднего, телосложение худощавое, но в нем проглядывалась внутренняя сила. На нем лежал отпечаток учености, но не было ни капли мрачности. «Это же я?» Клейн даже будто не удивился. Он слишком часто видел свое изображение в зеркале, чтобы не узнать в этом образе себя самого. Он едва заметно кивнул, вглядываясь в знакомую комнату. Кровать с белоснежной простынёй, вешалка с цилиндром-шляпой, фраком и легким плащом, аккуратные книжные полки и стол, на котором осталась лишь одна свеча. Та самая, что теперь сияла приглушенным серо-белым светом. А сам Клейн парил перед этим крошечным серым кругом в месте, где еще недавно проводил его ритуал. Выходит, я действительно вызвал сам себя. Что-то вроде выхода души из тела. Хотя нет, тут все немного сложнее. Он уставился на свое собственное тело. Глаза были пусты и безжизненны, взгляд застывший. Клейн задумался. Впрочем, теперь он мог с уверенностью сказать, в мир над серым туманом поднимается только душа, то, что в мистицизме зовется духовным телом, и ее проекция в виде астрального тела. «Вот почему я всегда видел астральные тела правосудия, повешенного и солнца, и по ним мог распознать, являются ли они потусторонними, примерно понять их уровень». «Хм, мое тело определенно под какой-то защитой». «Магия ритуала удерживает его в равновесии. Я не валяюсь на полу, не потерял сознания. Наверное, с телами остальных участников клуба Таро происходит то же самое». Постепенно привыкнув к новому состоянию, Клейн начал внимательно изучать, в каком состоянии его плоть и дух, отдельно и вместе. Он отвел взгляд и попытался привести в движение свою духовную оболочку, пропитанную силами из того самого таинственного пространства. В комнате завыл легкий прохладный ветер. Это был Клейн, он закружился по спальне, с удовольствием смакуя чувство свободного полета, описав в воздухе несколько радостных кругов. Теперь я и сам могу выступить в роли посланника, по крайней мере, в пределах одного города. Вопрос только, смогу ли я носить с собой настоящие предметы. Клейн обуздал свой ребяческий восторг, остановился и, зависнув в воздухе, принялся проверять остальные способности. Он потянулся к записной книжке на полке, но рука прошла сквозь нее туда и обратно, ни за что не зацепившись. Чувствуется какая-то вязкость. Это не как просто сквозь воздух. Возможно, когда я стану сильнее или сумею получше задействовать силу серого тумана, у меня получится. Клейн попробовал схватить лист бумаги, но результат был таким же безуспешным. Размышляв несколько секунд, он подлетел к вешалке и просунул призрачную руку в карман черного плаща, туда, где лежали амулет глубокого сна и амулет поминовения, которые ему возместили после последней миссии. Эти предметы были пропитаны его собственной духовной силой, и с точки зрения мистицизма точно отличались от обычных материальных вещей. Именно поэтому идея пощупать их казалась более реальной. Рука снова прошла насквозь. Но на этот раз он отчетливо почувствовал наличие талисманов, ощутил соприкосновение духовных энергий. Просто сейчас у него не хватало силы, или, если сказать иначе, талисманы были недостаточно насыщены духовной энергией, чтобы отозваться на его нынешнее состояние. Духовная сила еще слабовата. С легким прищуром он повернулся к другому карману. Там хранился талисман солнечного пламени, созданный из украденной божественной силы и пропитанный его собственной духовностью. Теплая волна прошла по всему телу, сделав его форму устойчивее, а мысли яснее. Тонкая золотая пластинка легко поднялась в воздух, и Клейн вытащил ее из кармана. В недавно купленном зеркале было видно, как небольшой талисман сам собой вылетел наружу, как в классических историях о привидениях. Значит, амулет палящего солнца я взять могу. И даже могу издавать какие-то звуки с помощью духовности. Хм, в таком состоянии у меня уже есть кое-какая сила. Клейн подлетел к зеркалу и застыл перед ним. В отражении он увидел лишь золотую пластинку, дорасплывчатые да очертания мебели и тусклый свет, пробивающийся сквозь занавески. Подумав немного, он положил талисман на кровать и вернулся к зеркалу. Попробовать, сможет ли он войти внутрь. Перед глазами все померкло, и внезапно его угол обзора изменился. Теперь он видел комнату так, как это делало отражение. Расплывчато, тускло, словно из темного угла, где затаился наблюдатель. «Я действительно могу войти в зеркало, но, похоже, это просто вещь, не врата в некий мистический жуткий мир». Клейн покивал и одним движением выскользнул обратно в комнату. Успех с амулетом палящего солнца внушил ему уверенность, и он решил попробовать еще одну вещицу — медный свисток Азика. Как только он коснулся этого древнего, изящного артефакта, его духовная сущность тут же начала стремительно расширяться, а по телу пробежался холодок. «Вдруг вспышка!» Его призрачные глаза вспыхнули горящим пламенем, пламенем густо-черного цвета. Похоже, я стал немного сильнее. Больше похож на злобный дух, хотя никакой ненависти не испытываю. Клейн внимательно, спокойно присмотрелся к своему отражению. Это сила клоуна. Свисток господина Азика — это какое-то чудо. Клейн обнаружил, что теперь может поднимать даже бумагу, а амулет глубокого сна и вовсе очень уверенно ощущается в руке. «Жаль, ритуальный серебряный кинжал еще могу унести, а вот револьвер слишком тяжелый». Завершив свои эксперименты, Клейн переключился на другое. Можно ли в этом состоянии колдовать? После внимательных экспериментов он убедился, вызванная версия его самого обладает двумя околомагическими способностями. Первое — это бесплотный рев, способный сотрясать душу противника. Вторая — замораживающий эффект при прикосновении. Довольный, он остановился и взглянул в сторону Эркера, туда, где за занавеской пряталось солнце и звучал шум улицы. — Интересно, могу ли я в таком состоянии действовать днем? пробормотал он, подплывая к окну. Он осторожно отдернул занавеску, оставив узкую щелку, сквозь которую немного солнечного света просочилось сквозь стену духовной защиты и пролилось на пол спальни. В этом сиянии его духовное тело начало испускать клубы черного тумана, а сила медленно исчезать. Он тут же поспешно задернул ткань, вновь пряча комнату в полумраке. Нет, так не пойдет. Клейн на миг задумался, а затем перевел взгляд на лежащий на кровати амулет палящего солнца. А если добавить силу божественной крови вечного палящего солнца, не изменится ли эффект? Он подплыл к кровати и потянулся к золотой пластине. Но стоило ему дотронуться, как чистое и теплое сияние талисмана вступило в яростное противоборство с его собственной холодной и разросшейся духовной сущностью. Они отталкивали друг друга, словно вода и пламя. Он выронил талисман, будто обжегся. «Свисток господина Азика и талисман солнечного пламени не могут одновременно сосуществовать в моем духовном теле». Осознав это, Клейн бережно отложил бронзовый свисток, ослабил духовное пламя и потушил черные огни в глазах. В этом состоянии его магические способности стали слабее. Спустя пару попыток он вновь смог поднять амулет палящего солнца и вновь ощутил, как его духовное тело укрепляется, а сама душа наполняется теплом и светом. Он вернулся к окну и аккуратно просочился за занавеску. Солнечные лучи коснулись его, но причиняли не боль, а только согревали. Неплохо. Клейн с искренней улыбкой проскользнул сквозь духовную преграду и осторожно вылетел наружу, намереваясь продолжить свои эксперименты.